Глава 43. Чума пришла в движение, не завершив молитву. Найт казался ей рассеянным, уставшим, на грани слез, на что она и рассчитывала с самого начала. Бесшумно, поднявшись с земли, чума достала из кармана на груди маленький Вальтер, одним небрежным умелым движением навела пистолет на затылок Томаса и издвинула большим пальцем рычажок предохранителя. Только два выстрела, затем неглубокая могила, вырытая в пепле и пемзе, на дальнем склоне вулкана, где почти не бывает туристов. Возможно, пройдут годы, прежде чем труп будет обнаружен. Католики не произносят эти последние строчки как часть мессы. Богослужения не звучат, как ответ паствы священнику, подумал Томас. И «Не введи нас в искушение». Мысленно услышал он голос священника, перепрыгивая через край кратера, и позади прозвучали выстрелы. «Избавь нас от лукавого!» Чума выругалась, увидев, как пули прошли над головой, нырнувшего в кратер Найта. «Черт побери!» «Что произошло?» Найт просто прыгнул в жерло, словно догадавшись о том, что она собирается разбрызгать его мозги по всей этой чертовой горе. Чума бросилась вперед, проклиная неуклюжие, извиняющие сандалии. Подняв пистолет, она приблизилась к краю, смотрев прорезь прицела. Томус, там негде было спрятаться. Конечно, будет неудобно, придется вытаскивать труп туда, где, может быть, зарыть его, но она все равно прикончит ублюдка, заставит заплатить за лишние хлопоты. Упав в кратер, Томас покатился, стараясь остановиться, чтобы хоть как-то оглядеться по сторонам. Здесь было темно, но не настолько, чтобы убийца потеряла его из виду. Найт попытался вцепиться в многообещающий выступ, промахнулся и пролетел еще десять футов. На какую-то долю секунды он увидел ржамонахиню с сосредоточенным лицом, стоявшую на краю кратера, в развивающейся рясе, освещенной последними лучами угасающего солнца, из дула поднятого пистолета вырвалась вспышка. Отголосок выстрела донесся через мгновение, и в нескольких дюймах от головы Томаса пуля выбила фонтанчик вулканического пепла. Тут он налетел на край скалы, торчащий, из сыпучей стенки жерла, подобно выброшенному на берег киту, больно ударился, ухватился за нее, останавливая падение, и только тогда поморщился от боли в пальцах. Камень был горячий. Чума в спешке сделала два выстрела и промахнулся. Она заставила себя спокойно вдохнуть и прицелиться, но тут беспорядочное падение Найта завершилось остановкой, поскольку он вцепился в торчащую из пепла каменную глыбу. Пуля, выпущенная с учетом движения цели, пролетела мимо и отскочила рикошетом от камня в футе ниже Найта. Тоже мгновение он нырнул за скалу, скрываясь из вида. Ярость чумы вспыхнула с новой силой. Проверив обойму в пистолете, она начала осторожно спускаться в жерло. Нижнюю часть скалы покрывали трещины. В сгущающихся сумерках было плохо видно, но Томас разглядел щель, изрыгающей тонкие струйки горячего пара. Почувствовав себя в безопасности, он сразу же оторвал руки от камня, подставляя их воздуху. Волдырей не будет. Если не считать небольшого покраснения, ничего серьезного не произошло. Подобрав осколок камня, Томас приготовился и стал ждать Роберту. Где-то с минуту стояла полная тишина, но двигаться по такой поверхности, не пуская вниз по склону ручейки крошечных камешков, было невозможно. И Томас услышал убийцу, когда та спустилась с жерла на один-два шага. — Как бы ты поступил на ее месте? — Чума остановилась, — широко расставив босые ноги. — Неудобные и шумные сандали она оставила на гребне кратера. Сжимая пистолет обеими руками, женщина медленно повела ему стороны в сторону, глядя вдоль ствола, как ее учили. Но это мог укрываться за камнем или выбираться из-за него с любой стороны. Лучше все будет зайти сверху. Поставив ногу на камень. Чума наступила на него. Потребовалось секунды, чтобы обжигающая боль в ступне дошла до ее сознания, затем чума вскрикнула, отскочила назад А Найт уже был тут, как тут, поджидая ее. Он набросился на нее, сбивая с ног. Она выстрелила, но промахнулась. Только не вырони пистолет. Томас ударил убийцу всем весом своего тела, отбивая пистолет в сторону. Но она не выпустила оружие, даже налетев спиной на камень. Не прошло и секунды, как ствол опять метнулся в сторону Найта. Тогда он навалился на женщину прижимая руки к земле, пытаясь заставить выронить пистолет, зажатый в правой руке. Но женщина оказалась сильной. Томас настолько привык к ее монарскому облачению, что никак не мог поверить в то, кто она такая на самом деле. Однако давление на запястье быстро заставило его расстаться со всеми мыслями о сестре Роберте. Пистолет начал разворачиваться к его грудной клетке. «Она тебя убьет. Прямо сейчас». Стараясь левой ладонью удержать руку убийцы, сжимающую пистолет, Томас освободил правую, вцепился ей в лицо и резко вывернул голову. Если бы она этого ожидала, у нее, наверное, не хватило бы силы, но он застал ее врасплох. Сумел повернуть ей голову и продержать ее так какое-то мгновение. Фальшивая монахиня лежала как раз рядом с дымящейся сощелью, Вулканический пар ударил ей в лицо, она вскрикнула, сдрогнула от боли и разжала руку. Пистолет выпал, Томас тотчас же его подхватил. Обернувшись, он увидел, что убийца надвигается на него. Левая сторона ее лица побагровела от ожога, глаза горели яростью, ненавистью, чем-то еще весьма самодовольным и презрительным. Она уверена, что ты не выстрелишь. Томас поколебался мгновение, затем, в тот самый момент, когда чума уже собиралась сброситься на него, быстро перехватил пистолет, и, что есть силы, ударил ее рукояткой в висок. Она потеряла сознание, тяжело рухнула на него. Томас какое-то мгновение лежал на спине и смотрел в небо, чувствуя, как вокруг опускается прохладное спокойствие вечера.